68. Проснувшись, я первые несколько минут никак не могла взять в толк. Где я? Почему потолок находится так высоко? Почему кровать широкая, а просто не такие гладкие на ощупь, и будто шелк. Я в своей спальне в имении. Я стремительно села, разглядывая свои руки. На миг я почти уверилась, что моя жизнь откатилась к тому утру, когда я очнулась в теле Пеппи. И сейчас все начнется сначала. Если, конечно, мои злоключения в академии не приснились мне. — Только не это, только не это! — прошептала я в ужасе. — А как же Ник? — Хозяйка, ты, кажись, переспала немного! — прозвенел насмешливый голосок. — Умойся холодненькой водичкой. все хорошо, мы в доме твоего отца. Приехали вчера. Припоминаешь? — Лиска! — воскликнула я. Рыжая лисичка запрыгнула на постель, потянулась, распрямляя лапки, а после забралась ко мне на колени. Моя ты прелесть! Я не выдержала, подхватила ее на руки и стиснула крепко-крепко. Теперь я все вспомнила. Когда Ник вынес меня из заброшенной лаборатории, у входа уже собралась огромная толпа. Первым делом я увидела Миринду в объятиях хроя Она была укутана в несколько теплых мантий, и, судя по довольной мордашке еще бы такое внимание к ее персоне, почти полностью пришла в себя. К ее несчастью появление Алисии вместо попилота произвело настоящий фурор. Признаюсь, я, отвыкшая от восхищенных взглядов, предпочла бы сделаться невидимкой. Объясняться я не собиралась. Пусть кому интересно, наводит справки у Мэтрис Звонк. Её я ее тоже заметила. Впервые ее лицо выглядело таким растерянным и испуганным. Ник, я хочу домой, прошептала я. Я имела в виду наш милый крошечный домишка которые я полюбила за эти долгие месяцы. Скорее бы увидеться с морковкой, маль и бруно, все им рассказать. Я не разглядела их в толпе. Наверняка ищут меня, с ног сбились. Однако события приняли неожиданный оборот. Мэтрис звонко стремилась ко мне, вгляделась в наши с ником измученные лица и сказала. «Алисе, твой отец здесь». «Оказывается, когда я пропала, декан факультета чаровников отправила бумажного голубка графу Уэсту, и он примчался в академию, чтобы принять участие в поисках. Мысль о том, что мой отец бросил дела и все время, пока я боролась с призраком из подсознания, настоящий граф Уэст был совсем рядом, звал меня, исходил с ума от волнения, согрела надежнее меховой накидки». Мэтрис Звонг сообщила, что отпускает меня домой до зимнего бала. Разве я могла отказаться от такого заманчивого предложения? Тем более, что мне не придется сдавать зачеты. Последующие события слились в моей памяти в калейдоскоп ярких пятен. Папа издалека заприметил нас с Ником на другом конце аллеи и бросился бежать навстречу, как мальчишка. «Да он у меня еще ничего». «Бодренький, боевой маг все-таки». Отобрал меня у Доминика, будто ценный приз. Да я не сопротивлялась. Повисла у него на шее. Не могла надышаться запахом можжевельника. А он просил прощения невесте за что. Целовал и качал на руках, как маленькую. «Домой, домой, лисенок, Тебе надо отдохнуть и восстановить силы. Я на мобиле. Через пару часов домчимся. А где, кстати, твоя рыжая подружка?» «Папа хотел отвлечь меня болтовней. Лучший способ восхититься моим фамильяром». Он никак не мог ожидать, что я примусь рыдать. Нервы совсем расшалились, но как сдержать слезы? Едва я подумала о лиске, так снова увидела, как моя отважная рыжуля развеивается серым дымом. Папа, ее больше нет. Как нет? воскликнул Ник. Алисия невозможно убить фамильяра, пока в хозяин. Она вернется, как только ты немножко отдохнешь и восстановишь магию. Хозяин дело говорит. Муркнул в сполох, появляясь прямо из воздуха на дорожке перед Ником. «Правда?» Ей, надеяться, не смело на такое чудо. И, хотя была слишком слаба, тут же попыталась призвать Алиску. Папа и Ник раскудахтались, будто две наседки. «Алисия, не трать силы, ты надорвешься. Лисонок, послушай папу. Пришлось уступить». Я вырубилась по дороге в имение, устроилась на заднем сиденье, положив голову на колени Ника. Он перебирал мои волосы, как когда-то в детстве, а я все смотрела и смотрела на папу, сидящего за рулем. Он сам вел мобиль. Двое моих самых любимых мужчин рядом. Чего еще желать? Я не очнулась, когда мы приехали. Так крепко уснула после всех передряг. Интересно, кто отнес меня в спальню? Папа или Ник? Или они по очереди? Я представила, как они перетягивают мое вялое тельца за руки и за ноги будто тряпичную куклу, и прыснула. «Что смешного, хозяйка?» поинтересовалась лиска, обнюхав мое лицо. Вместо ответа я взяла ее рыжую мордашку в ладони и поцеловала любопытный носик. «Доминик ведь не уехал?» волнуюсь, спросила я. «Куда же он уедет?» фыркнула лисичка. «Не отходила от постели, пока ты спала». «Мой Ник!» Я блаженно растянулась на кровати, распластав руки и ноги. Но как я ни старалась занять побольше места, мне это не удавалось. Так непривычно, что кровать больше не скрипит и не проседает под моим телом. Впереди несколько чудесных дней вместе с отцом и Ником. Нам столько всего нужно обсудить.